Трейси Гарвис Грейвс. На острове. Роман. Перевод с английского Ольги Александровой. Серия «Сто оттенков любви». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2013 год. Категория «18+.»